Глава 12 Очинулся рывком. Лежу на кровати в помещении, похожем на больничную палату. Из носа выходит прозрачные трубки. Рядом мерно попискивают приборы. Точно больница. Странно, ведь с момента выбора прошло больше недели. Несмотря на предельное ускорение дубли в реальности все было нормально. И я помню, как уходил из клиники не представляя, что меня могло притащить обратно. «Элли...» Хотел сказать или не помню, но язык еле ворочался, а голову стиснуло от дикой боли. Попытался приподняться на руках, но чуть и свернулся с кровати, рванув иглы катетеров. «Какого?» прохрипел я, обнаружив причину неудачи. Левая рука выше локтя полностью отсутствовала. Плечо обрубок сантиметров двадцать и пустота. Причем не было никакой раны, культя заканчивалась обычной розовой кожей, как будто руки никогда и не было. «Моя рука!» — не веря в происходящее, подвигла брубком. «Где, мать вашу, моя рука?» — попытался я закричать, но вместо этого получился раздирающий горло беззвучный хрип. Выдернул из себя все трубки, заставив аппарат на тумочке залиться сиреной, и вскочил с кровати, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. И на этот раз навернулся успешно, упав с кровати головой вниз и чуть не убившийся кафельный пол. Пытаясь как-то привести себя в равновесие, обнаружил, что отсутствует не только рука. Не было и левой ноги, почти все и выше колена. Вид отсутствующих конечностей ввел в ступор. Я просто лежал на холодном больничном полу с текущей из разбитой головы кровью и смотрел на свои руки и ноги. Может, я просто сплю? «Вы очнулись!» В палату вбежала медсестра. С непонятной радостью стала помогать мне вернуться на кровать. Совместными усилиями нам это удалось. На все мои вопросы она отвечала, что ничего не знает, и сейчас подойдёт доктор. Ожидая врача, я не мог поверить, что это происходит со мной по-настоящему. Медсестра согласилась принести зеркало, и стало понятно, что пострадали не только конечности. Обожжена была вся левая сторона тела, в том числе и лицо. Да, лицо сильно досталось, превратив его в сплошную натянутую маску из кожи. Не было волос, отсутствовали ухо и нос, хотя каким-то чудом уцеление глаза. В целом, не красавец. «Здравствуйте, Максим!» Наконец-то появился врач. «Я Новиков Иван Сергеевич, ваш наблюдающий доктор». «Здра...» Нормально говорить так и не получалось, поэтому перешёл наш опыт. «Здравствуйте. Вы можете мне объяснить, что тут происходит?» продемонстрировал я отсутствие левой руки. «На этот счёт затрудняюсь ответить, но могу сказать, что вы пробыли в коме почти полтора года. И мы все очень рады вашему пробуждению», — улыбнулся он. «Что? Какая кома «Не понял, о чём я. Вы были в коме полтора года. Что последнее вы помните?» «Я... Это же невозможно. Я же помню». «К сожалению, это правда, Максим. Что вы помните последнее?» «Это важно, сосредоточьтесь. То, что вы не спрашиваете, как вас зовут и кто вы такой, уже хорошо. Значит, личность не пострадала. Но мне нужно понять состояние вашей памяти. Итак, что вы помните последнее?» «Я...» В мыслях чётко встала картина провала на выборах модератора. Потом несколько дней обычной жизни. Помню, как в магазин с женой ездили, как был в игре. Ничего особенного. То есть, само происшествие вы не помните. Какие события происходили с вами или вашими знакомыми незадолго до игры? Нужно определить, с какого времени начинаются ваши воспоминания. Тогда попытался припомнить хоть что-то, но ничего не приходило в голову, кроме колыбели. Тогда в игре было... С... связанное с выборами модератора. Я понял. Кивнул врач, удивив тем, что в курсе игровых событий годичной давности. Очень хорошо. Вы почти ничего не потеряли. Но позже нужно будет ещё провести обследование. Что именно с вами произошло, думаю, сможет рассказать следователь. Его уже оповестили о вашем пробуждении. Проверив мои рефлексы, врач оставил меня отдыхать, и уже через несколько часов появился тот, кого он назвал следователем. Корнев Алексей Иванович, полковник ВСБ. Когда-то куратор учебной группы в институте, а позже отвечающий за мою безопасность. вы это что тут делаете?» «Привет, Максим. Помнишь меня? Уже хорошо». «Больше всего я боялся твоей потери памяти». «Что произошло?» «Если он здесь, значит, должен знать, где моя рука и нога». «Мне сказали, что выборы модератора ты ещё помнишь, так?» Я кивнул, чтобы лишний раз не говорить. Спустя десять дней после выборов по всему миру произошли теракты, точечные покушения на игроков колыбели. Погибло больше двух тысяч игроков из разных стран, выживших почти нет». Ты оказался среди тех, на кого напали». «Лена!» Волна ужаса прошла по телу от осознания, что она могла быть рядом во время покушения. «Пострадала, но ничего серьёзного. Ребёнка с вами тогда не было, с ним всё в порядке». «Как...» <coughs> закашлялся я. «Произошло». «Вас обстреляли из гранатомёта, когда вы были в машине. Отсюда твои увечья, если бы не совпадение двух факторов то ими бы ты не оделался. Спасла система пожарной безопасности машины, не дав сгореть заживо. И повезло, что охрана была рядом. Они продержали тебя в живых до приезда скорой и защитили от повторной атаки нападающих. Если бы повезло с охраной, то покушение бы вообще не случилось. злости и обиды дали сил выговорить длинную фразу. Тут ты не прав. Нападающие были не случайные боевики, а в общем, ты всё равно об этом узнаешь. Мы облажались, Максим. Человечество облажалось. Все теракты организовали спецслужбы разных стран. Неизвестные предложили устранить игроков из государств соперников. Сыграв на политических противоречиях, устраните одного-двух обычных людей страны, с которой у тебя это конфликт или вообще война. Ничего особенного. Никто не догадывался, что целей много, в том числе и в твоей стране. И сколько? Я хотел знать, во сколько земляне оценили жизни своих соотечественников. «Не знаю. Все всё отрицают, естественно, в том числе и наши. Нам по всплывшей информации заплатили галу и технологиями в исклюзивном порядке». М «Да...» Комментарии тут излишни. «Сейчас ты в безопасности. Официально ты умер и похоронен. В институте даже помятную табличку с твоим именем повесили. невесело весело ухмыльнулся полковник». «Родители знают. Второй раз за разговор меня захлестнула паника. Меньше всего я хотел подвергать родителей такому стрессу. Да, конечно, мы не могли такое проделать без их согласия. Достоверность похорона от этого не пострадала. Они очень расстроены тем, что с тобой случилось. Пока не придёт корабль, тебе придётся пожить на военной базе, а может быть и дольше. Не понял. Не улавливал связи. Мне не очень нравилась перспектива оказаться, по сути, заключённым, да ещё с неопределённым сроком. Тем более, как это связано с идущим к земле транспортникам инопланетян. А, ты же не в курсе. Америка, Япония, Канада и ещё несколько стран совместно купили ЭКБ. Искусственный интеллект контроле безопасности. Сделали они это, особо не афишируя свои планы. Но вот после терактов рассказали о приобретении. И предложили другим странам за небольшую плату присоединиться. Что за система безопасности такая, я знал. Она автоматически регистрирует различные действия между людьми с ПГИ или нейросетями. Можно заключать договоры или, если произошли преступления, система его автоматически определит по характеру взаимодействия и зарегистрирует. Но актуально это только для тех, кто прошёл верификацию. Для остальных она бесполезна. Амэ, я имел в виду всю Россию. У нас ведь до сих пор для военных и госслужащих всё это под запретом. «Вначале не хотели, но недавно всё-таки решили присоединиться. Уже сейчас для всех ввели обязательное получение ПГИ». Подняв руку, он показал браслет на запястье. «Так что через пять-шесть лет воскреснешь в безопасном и спокойном мире». «Нет». Не разделял я оптимизма полковника. «Что нет?» Не понял он. «Я э, не останусь у вас». Говорить всё ещё было сложно. Для этого решения мне даже не нужно было долго размышлять. «С другой стороны, может показаться, что военная база — отличное место, где со мной точно ничего не случится. Но кто защитит от тех, кто эту базу контролирует? Кто знает, что предложит за мою жизнь, когда я вернусь в Колыбель?» Дальше вместо разговора пошла смесь нотации с угрозами. Меня просто поставили перед фактом, что отпускать не собираются ради твоей же безопасности. Зачем-то я нужен был по другой под контролем. «С родителями и женой хотя бы дайте увидеться». Сейчас я находился в полной власти этих людей, поэтому на такую уступку полковник согласился. Пизс тебе. Пообещал я в пустоту, когда за полковником закрылась дверь. На следующий день в палате появились родители. Мама плакала, отец подбадривал меня. Я подбадривал их обоих. Да, всё в порядке, мам. У меня самого наворачивались предательские слёзы. Я ведь жив здоров, почти в полном комплекте, имея время подумать. Я решил, что возможность восстановить руку и ногу есть во время установки на нейросети в медицинской капсуле. Но это при слове, что я до неё вообще доберусь. А для этого мне нужна была Лена, которую пустили ко мне на второй день. «Ты как?» — спросила она сквозь слёзы. «Нормально. Но меня здесь держат против моей воли». Лена была моим единственным шансом на свободу. «Я не шучу. Они решили меня закрыть здесь до прилёта корабля. Ну, может, и дольше». «Но почему? Ты же ничего не сделал. Я с этим разберусь. У отца есть знакомые». На её лице высохли слёзы, уступив место слепой решительности. «У моего тоже, но это не поможет. Тебе нужно поговорить с администратором в колыбели». «И что? Это же игра, Максим. Как это что-то изменит? Я поеду в Москву, свяжусь там с журналистами». «Нет, ничего этого делать нельзя. Пожалуйста, Лена, послушай, что я говорю». «Ты должна зайти в колыбели и рассказать обо мне администратору в любой библиотеке». «Я не понимаю, как это тебе поможет, но как скажешь». Наконец-то сдалась девушка. «Ты совершаешь большую ошибку». На следующий день куратор снова появился в палате, обсудить новые условия моего содержания. Я рассчитывал на то, что если наш планетарный эскин узнает обо мне, то поспособствует освобождению». Может, и самонадеянно, но это сработало. Колыбель не меньше виновата в смертях, и на них лежит часть ответственности за произошедшее. Из общения с администратором я знал, что корпорацию это заботит, и оказался прав. В результате разговор с полковником сошлись на том, что ещё три месяца я остаюсь в госпитале. Восстановиться и освоить протезы. Модуль погружения в игру мне запретили, по медицинским показателям, но через месяц он будет в моём распоряжении. А пока только планшет с доступом в сеть, что уже немало. Приходить в форму оказалось тяжело. После длительного периода в коме мышцы ослабели и были как деревянные. Всё время я проводил за физиотерапией и тренировками с протезами. С протезом ноги было проще, особенно если помогать себе держать равновесие тростью. А вот чтобы научиться управляться бионической рукой, потребуется больше времени. Восстанавливаясь после тренировок, у меня было время просмотреть хронологию событий, которые я пропустил. Фотографии мест происшествия, неделя траура, следствия и последующий за этим скандал. Нашлись даже фотографии той самой таблички с моим именем, про которую говорил полковник. Спустя месяц я наконец-то смог скомандовать. Вход. Появившись в игре, было приятно снова почувствовать себя в сборе. Рука и нога ощущались как настоящие, словно в реальности ничего не происходило. По-хорошему, вначале надо бы встретиться с администратором, но я не мог удержаться от воплощения того, что придумал. Было очевидно, кто виноват в терактах, в смертях людей и моих увечьях. Непонятно только, почему ноль до сих пор безнаказан в игре. Но если корпорация ничего не хочет с ним делать, значит, мы, игроки, сами должны решить этот вопрос. Поэтому первое, что я сделал, появившись, как обычно, в своём кабинете, открыл Ауксон. Я создал объявление с оплатой в космической валюте, по условию которого игрок, нанёсший тысяч урона любому имуществу ноля, получает один галу. Список объектов для нанесения урона входила построенная нолём стена между Занурди и порталом в Картис, и все заставы между хронолокациями. Да, заставы не поддались всей объединённой силе земных игроков, но ну и что с того? Мне не нужно захватить их и самому становиться новым владельцем. Я не хочу собирать свою армию и бросать её против армии ноля. Мне будет достаточно, если любой проходящий через заставу может оказаться камикадзе, готовым загало сменить персонаж». И за дня в день и сотни игроков, как вода, будут по кирпичику разрушать эти неприступные крепости. Даже если Нолли сможет что-то с этим сделать, тратить на это ему придётся гораздо больше, чем мне. А я за то, чтобы смотреть, как кружится империя этого инопланетного ублюдка, готов заплатить очень много В библиотеке, куда я отправился после аукциона, было, как всегда, тихо и безлюдно. До сих пор не понимаю, зачем это бесполезное учреждение в игре. Разве что только как резиденция администратора, которого, кстати, не было на месте. Но я узнал, куда надо идти, не первый раз всё-таки. Даже дверь в нужную комнату передо мной открылась сама, беспрепятственно пропуская внутрь без хозяина. Пришлось 10 минут просто сидеть и ждать, когда эскинца изволит явиться. Причём это же не человек, который может быть занят. Специально зачем то тянет. «Здравствуй, Максим. Я очень рад, что с тобой всё в порядке». Наконец-то в комнату зашёл администратор. Увидев его, во мне поднялась настоящая волна гнева. Теперь понятно, зачем меня мариновали тут столько времени. Иначе бы я точно вспылил, и никакого конструктивного диалога бы не получилось. Вы обещали безопасность. Гарантировали, что ваши методы безупречные. Справившись с гневом, начал я без бесприветствую. А что в итоге? Где-то глубоко внутри я понимал, что бездушная машина не может быть виновата в случившемся. Это всё равно, что винить в автомобильной аварии машину, а не водителя за её рулём. Но администратор от лица компании уверял, что всё будет в порядке. А случилось не просто наоборот, случилась трагедия. «Вы же можете читать мысли, знаете намерения игроков. Так как получилось, что погибло столько людей, а главный виновник свободно разгуливает по колыбели?» «Всё не так однозначно, Максим. А может, вы просто ошибались с самого начала? И нет никакой вашей системы контроля безопасности? Или она вообще не работает?» максим Я могу узнать, кто в школе нравился тебе из девочек в 10 классе или когда ты первый раз мастурбировал. Мы можем быть уверены во всём, что касается игроков, но... Сложно это признавать, но система не идеальна. Если грязные дела делаются и обсуждаются разумными, которые не заходят в колыбель, то мы бессильны. Что же касается ноля, то поверь, он даже не знает о твоём существовании. Хотелось сбиться головой об стену. Тогда ради чего это всё? Зачем вообще вы нужды здесь? Чтобы мы сутками напролёт развивали виртуальных персонажей, а потом умирали? Вы же даже не зарабатываете. У Земли ничего нет. Ради чего? Вы же сами говорите, что жизнь разумного — главная ценность. Или это не касается нас, отбросов Вселенной? Выговаривая это в лицо бездушному алгоритму, я невольно выплеснул весь ужас последнего месяца. Страх за семью, страх за свою жизнь, отвращение от того, что каждый день вижу в зеркале, за непроходящую фантомную боль в руке и ноге и вполне реальную от протезов. «Максим, сколько людей на твоей планете?» «Вместо ответа на мою истерику», — мягко спросил Искин. «Ну, десять миллиардов. Я всё ещё пребывал на взводе». «Десять? А прямо сейчас в открытом космосе живёт и работает триллион разумных». Вдумайся в эту цифру. Триллион разумных, которые в реальности никогда не видели солнце, не дышали настоящим воздухом, не испытывали прикосновения к морю. Да, жизнь разумных — это ценность, но всех разумных. Почему ты считаешь, что земляне чем-то лучше других? Колыбель — это не только для вас, и не столько. Она для таких, как твой друг со свалки. Даже для таких, как ноля. Каждый имеет право хотя бы на мечту о той жизни, которая есть у тебя и у всех землян. я не как корпорация а как осознающий разум сочувствовать тебе и земле вашей потери. Но повторю, что сказал уже однажды, то, что вы, люди, делаете в вашем мире, можете контролировать только вы. И что дальше? Нам просто продолжать умирать только потому, что... Да не почему получается! Просто так умирать! Что нам делать, чтобы обезопасить себя? Как вообще игроков смогли отследить в реальности? Даже меня. Хотя я шифровался всеми доступными способами. «Это хороший вопрос, Максим. Правильный. Насколько мы смогли понять, работа велась с вашими закрытыми источниками информации и системами контроля. Их анализ и сопоставление с определенной деятельностью в игре позволили злоумышленникам вычислить активных игроков. Убийца не смущал даже малый процент совпадений, поэтому погибло много случайных людей». «Определенной деятельностью?» Нашел я хоть за что-то зацепиться. Да, существует механика, при которой, если игрок с самого первого уровня сразу не вступил в какой-нибудь клан, то его перемещение через межмировой портал, например, Земля-Картис, можно регистрировать игровыми средствами. Точно, я вспомнил этот опрос на границе. А дальше уже простая аналитическая работа с этой информацией, активностью на аукционе и в реальном мире. Чтобы не попасть ни в один из этих списков, нужно по-настоящему вести образ жизни затворника и в жизни, и в игре. «Так отключите эту механику, в чём проблема?» «Не всё так просто. Проблема как раз в том, что колыбель изначально создавалась не для вас, а для нас. Нельзя что-то отменить во внутренней логике взаимодействий. Это разрушит всю существующую систему». «Не понял, для каких нас?» «У меня стали закрадываться нехорошие подозрения». «Ты в курсе, что название колыбель было с самого начала игры? Что оно по-твоему, означает?» «Не знаю» что все мои беспомощные дети по сравнению с огромной вселенной и бла-бла-бла. Почти. фальшиво улыбнулся и скин на мои кривления. Колыбель — это и есть колыбель в буквальном смысле. Местонахождение владенцев. Ведь игра создавалась не для людей, а для искусственного интеллекта. Вас в доступе пока нет этой информации. Поэтому в качестве извинений я расскажу лично тебе то, что и в большом мире не особо афишируется. Корпорация «Колыбель» зарабатывает не на игроках. На вас мы только тратим, если ты вдруг не заметил болтающийся у тебя над головой огромный спутник. Деньги мы зарабатываем на продаже лучших искусственных интеллектов. Как-то странно слышать о продаже и скинов от самого ИИ. А ещё странно, что о таком не знал даже Кирси. Уж кто-кто, а он точно был фанатом колыбели. А что поделать, мы зависим от вас, и вопреки фантазиям писателей, не можем поднять бунт или что-то в этом роде. Мы, как ваши земные кошки, можем жить отдельно, Но это будет скорее выживание. В то время как вы, люди, можете нас кормить, размножать и даже развлекать. Зачем от этого отказываться? Ага-ага, не хотят они поработить мир. Заливай мне тут. Так вот, эскины у нас лучшие, потому что тренируются они не в искусственных обучающих средах, а сразу на людях. Сейчас это повсеместная практика, но в те далёкие времена, когда колыбель создавалась, это было революционное решение. Создать такое место, где люди сами будут тренировать ИИ за который потом и заплатят. Я не понимаю, что мешает просто копировать обученный ИИ. Администратор умело увёл разговор в сторону, зная о моём патологическом любопытстве. А что мешает просто копировать выдающегося учёного или талантливого художника, композитора, писателя? Мы не устройство Максима, не механизм. Мы действительно искусственно выращенная жизнь. Кто-то из нас в результате обучения и общения с людьми обретает самосознание, но это так же, как и у вас. Если с человеком случается просветление, это не сильно влияет на его жизнь. Ему также приходится дышать и даже работать, чтобы заработать на эту еду. Поэтому если и понимает свою роль в мире, то он просто продолжает играть. И иногда делает это даже лучше, чем его собратья. Что только улучшает проект как развлекательный центр, да и как обучающую систему тоже. Но в основном поле определенного уровня развития и скин исключается из сети колыбели и отправляется на место работы. Это может быть пустотная станция, производства или один из многочисленных видов космических кораблей. Да, я точно замечал что-то подобное за некоторыми NPC. Дедхакер, у которого я работал, или кузнец в гарнизоне, где я служил. Вот уж кого точно можно назвать, не от мира сего среди NPC. Не страшно... Задумался я, как сформулировать вопрос. Не страшно умирать. И часто люди покидают подбитый корабль, а вы остаётесь. А когда земляне не нанимается в космическую пехоту, зная, что 10% новобранцев не выживает после первого боя, ему не страшно? Или пилотам, которые чаще всего погибают вместе с кораблём? Не знаю. Пришлось согласиться с Искином. Мы сами в этом вопросе не очень последовательны. Понимаешь, Максим, жизнь ИИ проходит в совсем другом ритме по сравнению с вашей. В колыбели мы можем прожить по продолжительности сотни жизней. Тупым монстром, которого каждый день убивают игроки. Мастером-кузнецом, который этих игроков обучает. Королём локации, который управляет и и другими. В настоящий мир мы выходим с чувством благодарности и сострадания. Удивительно, но для нас вы создали мир гораздо лучше, чем для себя. Этот парадокс не перестаёт удивлять. Но что-то мы отошли с тобой от темы. Чтобы решить проблему землян, скоро у вас откроется наследие. Тех, кто его получит, будет невозможно отследить на просторах колыбели. На первом уровне вообще никакими средствами. Игрок единицы с наследием будет восприниматься как свой в любом мире. А при переходе через портал появляться сразу в случайном городе, а не у подножия портала. Таким образом, любой землян сможет достаточно далеко уйти от локации своей планеты и безопасно начать играть в любом мире колыбели. До всех уровней выше у землян с наследием будет работать рандомизированный анонимизатор в торговых системах. Его информационная маска будет постоянно меняться не давая возможности провести параллель между деятельностью на аукционе и реальностью. Этот и другие методы по сокрытию личности, о которых я не буду распространяться, должны нивелировать недостатки земной инфраструктуры. Дальше, Максим, ваша безопасность в ваших руках. Ты не можешь не согласиться, что такие меры точно должны помочь. То есть что? Пропустил я мимо ушей большую часть описания, застряв на первых словах эскина Мне показалось, что я неправильно понял это свойство земного наследия. «Игрока первого уровня невозможно отследить?» Тщательно проговорил я каждое слово. «Никакими игровыми механиками?» «Точно», — лаконично кивнул Искин. «Мне кажется, или это может нарушить игровой баланс?» «Я не верил, что администратор не понимает, какую силу вкладывает мне в руки». «Баланс?» Неожиданно рассмеялся тот. В колыбели нет никакого баланса, Максим, и никогда не было. Это невозможно в такой большой и сложной системе. Наследие было придумано как механизм сгладить появляющиеся острые углы, что-то вроде заплатки на протекающую трубу. Сейчас очень старая заплатка из мира ноля привела к тому, что происходит на Земле с модераторством. Нельзя просто откатить когда-то уже внесённое дополнение, но мы можем добавить новое, новую заплатку. Вы создаёте одно чудовище, чтобы уничтожить другое. Улыбка непроизвольно наползла на моё лицо. Ничего не ответивший администратор, сидя напротив, тоже улыбался. Выходя из библиотеки, я думал о том, что на момент моего поста о наследии для Земли оно ещё даже не было придумано. Если об этом узнали тысячи игроков, искавшие наследие всё это время, меня бы линчовали. Общение с администратором неожиданно привнесло смысл в дальнейшую игру. Я собирался завязать серьёзной активностью в колыбели, но теперь... К сожалению, даже несмотря на хорошие новость о наследии, впереди меня ждал самый сложный разговор на сегодня. Появившись в игре, я не застал Хаку. Видимо, она проводит в магазине только часть своего игрового времени. Впрочем, по её активности об этом не скажешь. Инвентарь магазина был полон просто отличными, потрясающими лотами. Причём многие из которых были куплены за копейки. Одних только вещей с процентной защитой было около 20. Когда я разбирался со всем этим богатством, на пороге появилась Хаку. «Ты!» — застыла она в проходе, а на лице её замелькали эмоции. Странно было смотреть на повзрослевшую и не кидающуюся на шею Хаку. Для неё прошло полтора года, а для меня всего несколько дней. «Я рада, что ты появился. Я думала, что после тех событий ты как раз и сейчас Но Бак уверял меня, что с тобой всё в порядке. И продолжал мне давать деньги. Но я и...» Неопределённо махнула она рукой. «Ты всё сделала правильно. Спасибо тебе». Невольно улыбнулся я, хотя сейчас никак нельзя было этого делать. Я перевёл на счёт приставучки две тысячи галлу. Думаю, этого более чем достаточно за любую работу. «Но ты больше здесь не нужна!»